«Москва. Россия. 19 мая 2006 года». Вечером он набрался смелости и сам позвонил Элине и с радостью услышал её приятный голос. «Я думала, что вы позвоните раньше», — откровенно сказала она. «Я бы обязательно позвонил», — ответил Караев. «Но у меня сегодня были важные встречи». «Что-то насчёт Павла?» Она умела чувствовать. «И насчёт него тоже». «Может, мы скоро точно узнаем, что с ним случилось?» «Надеюсь, что узнаем». Наташа вся извилась Сказала она. «Лучше горькая правда, чем такое подвешенное состояние». «Да». Согласился он. «Я с вами согласен. Когда мы можем увидеться?» «Через полтора часа». «Вы ещё не забрали свою машину?» «Прямо сейчас еду». Он вспомнил, что действительно не забрал свой автомобиль. Нужно будет заплатить штраф. Интересно, сколько они с него возьмут. Тогда через полтора часа. Я буду ждать вас у дома. До свидания. Он бросил телефон и поспешил переодеваться. Нужно было доехать до штрафной стоянки и забрать свою машину, оформив её получение. У него не так много времени. К счастью, он успел всё сделать. Уплатить штраф и забрать машину, которая была в ужасном состоянии. Её нужно было помыть. Но он мог опоздать. Здесь ему повезло. Неожиданно хлынувший ливень смыл с автомобиля всю пыль. Он подъехал к дому Элины точно в срок. Она уже ждала его, спрятавшись под козырьком подъезда. На ней был брючный костюм тёмного цвета. Он мягко затормозил машину почти рядом с ней. И она быстро пробежала в салон, сделав несколько шагов. Бросила назад свой зонтик, который так и не раскрыла. Улыбнувшись, поздоровалась. «Прекрасный дождь», — сказала Элина. «Я люблю, когда идёт дождь. Не знаю, почему, но люблю. Наверное, обилие воды меня радует. Я слишком много времени провела в Санкт-Петербурге». «Я тоже вырос у моря», — напомнил Караев. И здесь мне в первое время часто его не хватало. Потом привык. Привык даже к вечной слякотной погоде к тёмным длинным вечерам. Хотя иногда скучал без солнца. И начинал понимать северян. которые приезжают на южные курорты только для того, чтобы насладиться солнцем и морем. Они вели себя так, словно не было вчерашних поцелуев. Сначала короткого и осторожного, потом более продолжительного. Он не знал, как вести себя в этой ситуации, просто не представлял. Через несколько минут он остановил автомобиль у знакомого ресторана. Метр до Телева сразу узнал. Он иногда позволял себе здесь обедать. и отвёл к столику у окна. Раздали меню. Она сказала, что полностью полагается на его вкус. И он сделал заказ, даже не раскрывая меню. «Вы часто здесь бываете?» Спросила Элина, улыбнувшись. «Иногда бываю», — признался Тимур. «Но не так часто. Ужинать одному скучно. Лучше сделать заказ и увести всё домой». «А почему вы до сих пор один? Красивый и обеспеченный мужчина, который давно мог иметь любую подружку. Сейчас с этим проблем нет, да и никогда, по-моему, не было. Это у женщин в сорок лет заканчивается жизнь». Немного насмешливо сказала она, и стало ясно, что сама Элина так не считает. «Но у вас прекрасный возраст, и вы в хорошей форме». «Насчёт возраста не знаю», — ответил он. «А насчёт молодой подружки вы, наверное, меня с кем-то путаете». «Я не такой обеспеченный человек, как вам кажется. У меня есть московская квартира, машина, но я живу на свою зарплату и пенсию, которую получаю от государства. Вот и всё. Я не так богат, чтобы рядом со мной вертелись красотки из модельного агентства. Им нужны совсем другие мужчины с иным уровнем богатства». «Про них я не говорю», — возразила Элина. Но даже ваш друг Павел уже в пятидесятилетнем возрасте нашёл себе новую жену. Что вам мешало найти себе такую подругу? «Не знаю. Наверное, не искал. Мне было неплохо одному. Очевидно, профессия наложила свой отпечаток. Я не знаю». Признался он. «Можно было тактично ответить, что вы пока не нашли себе подругу сердца». Подсказала ему Элина. «Нет», — сказал он. Я не искал, это более точно. И вообще-то вчерашней встречи с вами я меньше всего думала о женщинах. У меня есть знакомые дамы, с которыми я иногда встречаюсь. Такая гимнастика для тела, но не для души. Нам хорошо. Надеюсь, что им бывает так же хорошо. Она прикусила губу. А я думала, что вы сохраняете трогательную верность своей разведенной жене. Дерзко произнесла Элина. Не нужно о ней. Мягко попросил Тимур. Мы разошлись и остались друзьями. Просто в какой-то момент мы поняли, что нам будет лучше жить самостоятельно. Она переехала в квартиру своих родителей. У неё были родители. Известные литературоведы. И хорошая квартира в центре города. Она туда и переехала. Всё решилось по обоюдному согласию. «Вы часто бываете конформистом?» Спросила Элина. «В отношении с женщинами, да». Я не умею с ними конфликтовать. Во всех остальных случаях пытаюсь отстаивать свою позицию. Получается? Не всегда. Она рассмеялась. У неё были мелкие красивые зубы, словно идеально подогнанные неведомым донтистом. Или у неё были свои зубы. «Меня поражает вас это невероятное сочетание силы и слабости», произнесла она. «Романтики и прагматизма». «Нет». «Скорее рационализма. Вы интересный человек, Тимур Караев. Можно теперь я задам вам несколько вопросов?» Поинтересовался он. «Конечно. Что вас интересует? Учитывая вашу профессию, вы наверняка зададите мне более точные и нужные вопросы». «Вы не живёте со своим мужем?» Она улыбнулась. Официант принёс заказанные блюда и стал расставлять их на столике. Разлил вино, воду. «За нашу встречу!» — сказала она, поднимая бокал. «За встречу!» Они едва слышно чокнулись. Элина поставила свой бокал на столик. Он терпеливо ждал ответа на свой вопрос. «И я с ним не живу!» Наконец произнесла Элина. «Если вы имеете в виду нашу физическую близость?» И уже очень давно, несколько лет. С тех пор, как точно установила, что он встречается с одной из моих подруг. Было больно и обидно. Но физически я ещё находилась в своей квартире, рядом с ним и со своим сыном. Хотя спальни у нас были разные. Я ответила на ваш вопрос? Вполне. И у вас не было мужчин? Вам не кажется, что ваши вопросы имеют несколько скандальный привкус? Нет, мне важно знать. Я могу соврать. Вы не станете врать. Он смотрел ей в глаза. Она впервые отвела глаза. «Мне уже за сорок», — сообщила Элина. «Женщины обычно не говорят о таких вещах. И я не люблю, когда пожилые дамочки начинают скакать, как молодые козочки, заводя себе альфонсов, годящихся им в сыновья. Кроме того, я очень требовательная женщина. И не каждый мужчина мне может понравиться. К сожалению, мой муж отбил у меня охоту нравиться другим мужчинам, хотя несколько предложений было. Последнее вчера вечером. Я его тоже отвергла». хотя ужасно хотела согласиться. Он вспомнил своё предложение и почувствовал, что краснеет. Как мальчик. Он поднял бокал с вином. «За вас!» «Надеюсь, что старая перечница ещё чего-то стоит?» Бокалы стукнулись гораздо более сильным звуком. «Между прочим, я не гожусь вам, сыновья», заметил он, глядя ей в глаза. «Скорее я мог бы быть вашим взрослым дядюшкой». который пытался бы совратить свою племянницу». Она усмехнулась. «У меня действительно не было мужчин, Тимур. Вы не слушаете как я говорю. Это из-за моей закомплексованности. Я вчера сама себя не узнавала. Творила что-то невероятное. И сегодня не понимаю, что со мной происходит. Кружится голова, и я нервничаю. Как на первом свидании. А ведь мы с вами могли бы быть уже дедушкой и бабушкой. Насчёт бабушки вы погорячились». нет Моему сыну уже двадцать. Не забывайте об этом, Тимур. И у меня был опыт не совсем удачной семейной жизни. Наташа как раз рассказывала про вас, когда вы позвонили в дверь. и Я подумала, что так не бывает. Вы мне понравились с первого взгляда. Как тот идеал мужчины, который я нарисовала себе в молодости. Сильный, мужественный, сдержанный, умный. Такое невероятное сочетание вашей южной крови с еврейской. Горючая смесь. Но у вас есть что-то недосказанное и что-то очень надёжное. Женщины обычно чувствуют подобные характеры. Вы не умеете изменять любимым женщинам, предавать друзей, обманывать приятелей. У вас есть нечто цельное, что сразу к вам располагает. Портрет получился слишком хорошим. Пробормотал он. Я вовсе не такой. Иногда я соглашаюсь на компромисс, иногда просто отступаю. «Я не такой, каким вы меня видите». «И такой тоже», — сказала она. «Поэтому вы мне понравились. Мне кажется, что я в вас немного влюбилась. Понимаю, что это глупо, мы знакомы только один день. Но вчера вы произвели на меня впечатление. Говорят, что на самом деле всё это химия, и людей привлекают друг к другу их запахи. Мне нравится ваш запах, Тимур. Я всю ночь его чувствовала. На своих губах». Она подняла бокал. «А теперь выпьем за вас», — предложила она. Бокалы на этот раз едва соприкоснулись друг с другом. «Ваше предложение ещё в силе?» Вдруг спросила Элина. «Какое предложение?» «Не понял, Караев. Вчера вы позвали меня к себе. Или я ошиблась?» Он молча смотрел на неё. «И учтите», — вдруг сказала она, — и «Если я сегодня поеду с вами, то это будет впервые в моей жизни». Даже с мужем я встречалась больше трёх месяцев, прежде чем он уговорил меня поехать к нему. Наверное, я не должна была этого говорить, но я вам сказала. И вообще, в вашем присутствии мне хочется быть маленькой девочкой, озорничать, кричать, ругаться и ничего не бояться. Она подумала и добавила. «И ничего не скрывать. Какая у вас группа крови?» Вдруг спросила Элина. «Третья отрицательная. А почему вы спрашиваете?» «Мне просто интересно». «А я боюсь», — вдруг произнёс Тимур. «Что?» — не поняла она. «Я боюсь», — повторил он. «Боюсь не оправдать ваших надежд». Она широко улыбнулась. «Вы уже их оправдали, господин полковник. Вот этими словами». Больше ничего не нужно говорить. Я не ошиблась в своём выборе.